— Вы знаете, я всегда старался играть по возможности честно, — произнес он медленно, — и того же требую от других. Не исключено, что услуги, которых вы от меня требуете, стоят гораздо больше. — Вы это бросьте, — любезный Карл, — сказал Бестужев твердо. — Вы ведь сами давно убедились, что никакой такой особой выгоды вам из паника не извлечь, не так ли? Я хорошо информирован... Обо всех бесплодных попытках извлечь из аппарата Штепаника серьезную выгоду, он говорил внушительным, безапелляционным тоном, блефовал самым наглым образом, но видел по лицу собеседника, что угодил в яблочко. В одесские неприкрыто погрустнел, понурил голову. «Вы же знаете, что я говорю чистую правду», — продолжал Бестужев, закрепляя успех. «Вот это, — он с ухмылочкой кивнул на золото, — свалилось на вас, как манна небесная». Вы и на десятую долю этих денег не могли рассчитывать, больше вам никто не даст, вы это прекрасно понимаете. Так что зарубите себе на носу. Я человек, можно сказать, подневольный, это не мои деньги, это деньги моих нанимателей. Мне поручено действовать в пределах именно этой суммы. Превышение ее не предусмотрено. В конце концов, он цинично улыбнулся, «в конце концов, вы не в диких африканских джунглях его спрятали». И не сделали невидимкой, как в увлекательном романе англичанина Уэльса вам доводилось читать? Короче говоря, он где-то в Вене. Если мы не договоримся, я просто-напросто отправлюсь в частное сыскное бюро. Их в столице множество. Степаника мне рано или поздно найдут. Эти господа знают свое дело. И обойдется мне это гораздо дешевле. А вот вы, Карл, при таком раскладе не получите ни гроша. И всю жизнь будете себя корить за глупое упрямство». Я просто-напросто хочу сберечь время. Но если вы будете ломаться, я заберу деньги и пойду к сыщикам. Они возьмут гораздо меньше. Карл, аппарат Штепаника не иголка в стоге сена. Итак, алчность или здравый рассудок? Черт бы вас побрал со всеми потрохами, — уныло заявил Водецкий. Это означает, что мы договорились? Да. — В таком случае остается один единственный незателивый вопрос, — деловито сказал Бестужев. — Какую сумму вы желаете получить? Только эту тысячу или еще пять? — Ну, разумеется, все резонно, — кивнул Бестужев, — и очень разумно. — Что вы опять замялись? — Я не вчера родился, — сказал Водецкий с прежней настороженностью. — Видовал виды. Знаю жизнь с изнанки. Крупные фирмы, вроде той, от которой вы пришли, — Кое в чем не лучше, уж извините, разбойничих шаек. Вполне возможно, безмятежно сказал Бестужев. Селяви, как говорят французы. Что вас беспокоит, Карл? Я не собираюсь вас обманывать. Деньги вы получите сполна. А если ваших хозяев не устроит ни аппарат, ни штыпаник, серьезно спросил водецкий. И отыграться вы захотите на мне. Господи, боже мой, с досадой! воскликнул Бестужев. Да что вы такое говорите? Кто это будет на вас отыгрываться? Вы ведь честно выполните свою часть договора, вот и все». «Ну, мало ли что», — сказал Водецкий. «Вам, быть может, представляется, что вы приобретаете некое несказанное сокровище, а на деле все обстоит иначе. Вам известно, что аппарат Штепаника отвергнут военным министерством, как не имеющий никакого военного значения?» «Прекрасно известно», — сказал Бестужев. «Ну и что? Это забота господ военных, к которым я не имею никакого отношения». Я представляю промышленников, предпринимателей, а не военных. Моим нанимателям известно об аппарате все, и они хотят его приобрести именно в таком виде, в каком он существует. Так что оставьте дурацкие страхи, Карл. Никто не собирается покупать кота в мешке, и к вам не будет ни малейших претензий. А вы знаете, что этот болван намерен требовать за свой аппарат сто тысяч золотом? Даже теперь, когда он, собственно, остался у разбитого корыта. Он стоит насмерть, как спартанский царь под фермопилами, либо сто тысяч, либо ничего. Он, по-моему, начинает понемногу повреждаться умом. Ну, а какая разница? Пожал, плечами Бестужев, сам невозмутимым видом требует, заплатим. Серьезно? Это ж не мои деньги, Карл, вы не забыли? В мои обязанности не входит давать финансовые советы моим нанимателям. Если они намерены заплатить столько, сколько Степаник потребует, мне-то что? Я свое вознаграждение получу в любом случае... А в прибылях фирмы я не участвую, и экономия ее средств меня нисколько не волнует. Не отводя взгляда от аккуратных рядков золотых монет, Водецкий улыбнулся, чуточку жалко, потер лоб, вернулся к столу и налил себе еще коньяку, сказал неуверенно —